Глава 43. Фи-фи. Не угодно ли читателю припомнить любовь? Впрочем, нет, не любовь. Это слово так неправильно употребляют иногда, что оно не бывает в состоянии пробудить воспоминания читателя. Так, не любовь, а скорее любезности между леди Думбелло и мистером Плантажанетом Полисером, эти любезности, происходившие в замке Курси, были совершенно открыты во всем своем безобразии перед взорами публики, и надо признаться, что если взоры публики были оскорблены, то оскорбление было весьма легкое. Во всяком случае, взоры публики были оскорблены, И люди, с особенной строгостью, следившие за своей нравственностью, говорили весьма странные вещи. Сама леди де Курси говорила весьма странные вещи, покачивала головой и от времени до времени роняла таинственные слова между тем, как «Леди Клендидлем» объяснялась гораздо откровеннее. Она прямо высказывала свое мнение» что леди Думбелло убежит до мая месяца. Обе они соглашались, что для лорда Думбелло в потере жены своей ничего не будет дурного, но весьма уныло покачивали головами, когда говорили о бедном плантаженете Полисаре. Что касается до судьбы графини, той самой графини, которую обе они почти боготворили во время ее пребывания в замке Курси, Об ней ничуть не беспокоились. «Мистер Полисер, должно допустить, был немного неблагоразумен». «Конечно, в таком случае неблагоразумен, если только, зная о носившихся слухах, позволил себе вскоре после визита замок Курси сделать поездку в Шропшейр в резиденцию леди Хартон где граф и графиня Думбело предполагали провести зимний сезон и куда Плантаженет намеревался побывать еще раз в феврале. харлтонские обитатели просили его об этом весьма убедительно. Сила убедительности в особенности проявлялась со стороны лорда Думбело. Из этого нельзя не заключить, что до харлтонских обитателей – Не дошли еще носившиеся слухи. Мистер Плантаженет Полисер провел Рождество с своим дядей, герцогом Омниум, в замке Гатерум. Вернее сказать, мистер Плантаженет приехал в замок в первый день Рождества вечером, к самому обеду, а поутру второго дня уехал. Это вполне согласовалось с правилами его жизни — и люди более или менее связанные с интересами омниума всегда восхищались проявлением этого неподдельного чисто английского родственного чувства между дядей и племянником беседа между ними в подобных случаях всегда отличалась особенную краткостью герцог протягивая правую руку улыбался и говорил ну что «Плантаженет, полагаю, очень занят?» Герцог был единственным живым существом, который называл его в лицо Плантаженетом, хотя были десятки людей, которые втихомолку за его спиной называли его просто Плантеполь. «Да, герцог был единственным живым существом, называвшим его Плантаженетом». Будем надеяться, что это всегда так бывало, и что тут не допускались утонченные исключения, опасные по своему свойству и неуместные по своим обстоятельствам». «Ну что, Плантаженет, — сказал герцог при настоящем случае, — полагаю, очень занят». «Да, герцог», — отвечал мистер Полисер, — Когда человек попадает под ермо, ему трудно высвободиться из-под него. Герцог вспомнил, что его племянник сделал точно такое же замечание и в Рождество прошлого года. Кстати, продолжал герцог, мне хотелось сказать тебе несколько слов до твоего отъезда. Такое предложение со стороны герцога. Было большим отступлением от принятых им правил, но племянник, само собой, разумеется, вменял себе в обязанность повиноваться приказаниям дяди. «Я увижусь с вами завтра до обеда», сказал Плантаженет. «Пожалуйста», — сказал герцог. «Я не задержу тебя больше пяти минут». И на другой день 6 шесть часов вечера дядя и племянник сидели глаз на глаз в кабинете первого. — Не думаю, чтобы тут было что-нибудь серьезное, — начал герцог. — Но между некоторыми людьми идут толки о тебе, и леди думбала. — Клянусь честью, эти люди очень добры и мистер Полисер привел себе на память факт. Это действительно был факт, что много лет тому назад между некоторыми людьми тоже шли толки о его дяде и мачехе, леди Думбело. «Да? Довольно добры? Не правда ли?» Ты, кажется, приехал сюда прямо из Хартлбери. Хартельбири была резиденция маркиза Харльтона. Именно так. И в феврале намерен опять туда ехать. Очень жаль. Очень жаль. Я говорю это не потому, что хочу вмешиваться в твои дела. Ты, конечно, согласишься, что я никогда этого не делал. Нет. «Никогда», — сказал племянник, утешая себя внутренним убеждением, что никакое подобного рода вмешательство со стороны его дяди не могло быть возможным. «Но в этом случае было бы хорошо для меня и еще лучше для тебя, если бы ты ездил в Хартленбери как можно реже. Ты сказал, что хочешь ехать туда» и без всякого сомнения поедешь. Но на твоем месте я остался бы там не более, как на день или на два». Мистер Плантаженет Полисер приобрел все в мире от дяди. Через влияние дяди он заседал в парламенте и получал на содержание по нескольку тысяч фунтов стерлингов, отпуск которых завтра же мог быть остановлен по одному слову его дяди. Он был наследником дяди. Герцогский титул с принадлежавшими к нему богатствами должен был непременно перейти к племяннику, если только дядя не женится и Бог не благословит его сыном. Герцог не сделал еще завещания о своем огромном состоянии. По всей вероятности, он мог прожить еще лет двадцать или более. Весьма могло случиться, что он женится и сделается отцом. Положительно можно сказать, что не было человека, который бы так зависел от другого человека, как плантаженет Полисер, от своего дяди. И не менее положительно можно сказать, что не было отца или дяди, которые бы так мало вмешивались в дела своих наследников. Несмотря на то, племянник сейчас почувствовал себя обиженным через этот намек на его частную жизнь и сейчас же решился ни под каким видом не подчиняться подобному надзору. «Не знаю, долго ли я пробуду там», — сказал он. «Но, во всяком случае, людская молва не может, мне кажется, иметь какое-нибудь влияние на продолжительность моего визита». «Так, совершенно так, но, может, статься на него должна иметь влияние моя просьба». Говоря это, герцог казался зверьком. «Вы не станете просить меня обращать внимание на слухи, не имеющие никакого основания? Я ничего не говорю об их основании. Я даже нисколько не желаю вмешиваться в твой образ жизни». Этим замечанием герцог хотел дать понять племяннику, что последний имеет право увести жену всякого другого джентльмена, но не имел ни малейшего права подать даже повод подумать о том, что намерен увести жену лорда Думболло. Дело в том, плантаженет. Уже много лет, как я нахожусь в дружеских отношениях с этим семейством, число друзей у меня небольшое, и по всей вероятности я никогда не увеличу его но тех друзей, которых имею, я хочу сохранить. И потому тебе не нетрудно понять, что при той молве, о которой я упомянул, мне было бы неприятно ездить в Хартальдбири, как неприятно было бы моим хартбирийским друзьям ездить сюда». Герцог не мог объясниться яснее этого, и мистер Полисер, конечно, понял его вполне нельзя было ожидать что давнишние дружеские отношения между двумя фамилиями будут по прежнему сопровождаться приятными удовольствиями одна уже молва о других отношениях могла совершенно нарушить удовольствие прежних вот все что я хотел сказать тебе это нелепейшая клевета сказал мистер полисар я согласен с этим «Клеветы всегда отличаются нелепостью. Но что станете делать? Пословица говорит на чужой роток. Не накинешь платок?» И герцог посмотрел, как будто ему хотелось, чтобы разговор считали конченным и чтобы его оставили одного. «Но мы можем не обращать на это внимания», сказал племянник с большим безрассудством. «Ты можешь» а я всегда считал себя неспособным на это. При том же, мне кажется, я не заслужил еще такой репутации, чтобы быть предметом людских сплетен. Ты думаешь, может быть, что я прошу многого? Нет. Да ты верно согласишься, что до настоящего времени я давал много и взамен того ничего не требовал. Надеюсь, в этом случае ты сделаешь для меня одолжение». Видя в словах дяди угрозу, мистер Плантаженет полистер оставил комнату. В словах герцога заключался следующий смысл. «Если ты будешь волочиться за леди Думбало, я прекращу тебе выдачу восьми тысяч в год. При следующих выборах, Сильвер я поставлю тебе оппозицию». Я сделаю духовное завещание и отниму у тебя Мачин и Хорис, очаровательное местечко в Шюри, пользование которым уже было предоставлено мистеру Полисару в случае его женитьбы, отниму Литлберийское поместье в Йоркшире, и огромное имение в Шотландии. Из моих личных капиталов, заключающихся в наличных деньгах, акциях, закладных и банковых билетах. Ты не получишь ни шиллинга. Наконец, если мне вздумается, то, может, статься я сделаю тебя просто мистером Полисером с маленьким кузеном во главе твоей фамилии». Мистер Полисер понимал всю обширность этой угрозы и, размышляя о ней, признавался самому себе, что он не чувствовал ни малейшего влечения к леди Думбелло. Между ними... Ни разу не было разговора за задушевнее того, образчик которого читатель уже видел. Леди Думбала для него ровно ничего не значила. Но теперь, когда дело это поставили перед ним в новом свете, не следует ли ему как джентльмену влюбиться в такую очаровательную женщину, имя которой уже было связано с его именем? Нам всем известен анекдот, как духовник во время исповеди учил конюха натирать салом зубы лошадям. «Никогда этого не делавал, сказал конюх. «А теперь попробую». В настоящем случае герцог играл роль духовника, а мистер полисер не прошла еще ночь, как сделался таким же смышленым учеником, каким был конюх. Что касается до угрозы то с его стороны, как полисера и Плантаженета, было бы дурно обращать на это внимание. Герцог ни за что не женится. Из всех людей в мире он, по всей вероятности, был самый последний, чтобы изменить положение, в котором находился. Во всем остальном, мистер полисер намерен был пользоваться безусловной свободой. Поэтому в начале февраля он поехал в Хартлбири, решившись оказывать леди Думбола всевозможное внимание. Между множеством гостей в Хартлбири он встретил лорда Порлока, невзрачного больного износившегося человека с отцовской суровостью во взгляде, но без отцовского выражения зверства в губах. Итак. «Ваша сестра выходит замуж?» — сказал мистер Полисер. «Да. Никто не станет удивляться тому, что они делают, когда представят себе жизнь, которую ведет их отец». «А я хотел было поздравить вас». «Напрасно!» Я встречал его в курсе, и он мне понравился. В курсе мистер Полисер не удостоил даже своим разговором мистера Кросби, Впрочем, по принятому обыкновению в его общественной жизни он почти никого не удостаивал своими разговорами. «В самом деле, — сказал лорд Порлок, — для счастья сестры, надеюсь, что он не бездельник? Каким образом человек решился сделать предложение моему отцу выдать за него одну из дочерей, решительно не понимаю. А как вам показалась моя мать?» Особенно дурного ничего в ней не заметил. «Я все думаю, что рано или поздно он убьет ее!» Разговор на этом кончился. Мистер Полисер сам примечал, да он и не мог не примечать, если смотрел на нее, что Леди Думбелла, когда он подходит к ней, как будто оживала. В эти минуты в ней проявлялась необыкновенная энергия. Когда кто-нибудь обращался к ней, она улыбалась. Но ее обыкновенная улыбка не имела никакого выражения, была безжизненна и холодна, как свинец, нисколько не льстила самолюбию того, кому она предназначалась. Весьма многие женщины улыбаются, отвечая на сделанные им вопросы, и большая часть из них, улыбаясь, доставляют этим удовольствие. Это такая обыкновенная вещь, что о ней никто и не думает. Лесть может нравиться, но она ничего не выражает. Общее впечатление улыбки сообщает идею, что женщина старалась показаться приятную, в чем состоит ее прямая обязанность, приятную, насколько в состоянии выразить эта улыбка. Во всяком случае, этим самым она приносила обществу свою малую дань. В течение вечера. Она повторит это приношение, быть может, не одну сотню раз. Никто не замечает, никто не знает, что она льстила кому-нибудь. Она сама этого не знает, а свет между тем называет ее приятной женщиной. Леди Думбола вовсе не придает прелести своим обычным улыбкам. Они холодны, Не сопровождаются выразительным взглядом, не показывают даже, что относятся к какому-нибудь отдельному лицу. Они дарились вообще всем окружавшим ее, и все окружавшие, соглашаясь с ее большими притязаниями, принимали их за дань, совершенно достаточную для всего собрания. Но когда к ней подходил мистер Полиссер, Она делала самое легкое, едва уловимое движение и позволяла взорам своим на минуту останавливаться на его лице. Потом, когда он замечал, что в воздухе немного холодно, леди Думбелла улыбалась ему, как будто подтверждая этой улыбкой истину его замечания. Все это мистер Полисер научился наблюдать благодаря уроку, который он получил от своего недальновидного дяди. Несмотря на то, в течение первой недели своего пребывания в Хартлбери он не сказал ни одного нежного слова, ограничиваясь только замечаниями насчет погоды. Правда, иногда он заговаривал об адресе по случаю открытия парламента, о приближении дня этого открытия, о том, что речь его должна быть основана на статистике, что у него в голове одни только цифры да деловые бумаги, говорил, что у него огромная корреспонденция, так что день часто оказывался недостаточно длинным для всех его целей. Он чувствовал, что интимная связь, которую старался завязать, много теряла от труженической рутины его жизни, но все же ему хотелось бы что-нибудь сделать до отъезда из Хартальдбири Ему хотелось показать особенное свойство своего внимания. Он хотел сказать ей что-нибудь такое, чтобы открыло ей тайну его сердца. Он решался на это изо дня в день, а между тем день проходил за днем, и он ничего не говорил. Ему казалось, что лорд Думбало обращался с ним холоднее прежнего, мешал его разговорам с женой, и при этом хмурился. Но, по его словам, он мало обращал внимания на холодные и сердитые взгляды лорда Думбело. «Когда вы переедете в город?» — сказал он однажды вечером, обращаясь к леди Думбело. «Вероятно, в апреле. Раньше этого, я думаю». Мы не оставим Хартльбири. Конечно. Вы проведете здесь сезон весенней охоты? Да. Лорд Думбелла всегда проводит здесь весь март. Иногда на день, на два уезжает в Лондон. Как это мило! А я, вы знаете, в четверг должен быть в Лондоне. По случаю открытия парламентских заседаний совершенно так. Если бы вы знали, какая скука, а делать нечего, надо бы наехать. Если это входит в круг обязанностей человека — то мне кажется, он должен быть там. К сожалению, так. Человек должен повиноваться внушением долга». При этом мистер Полисер окинул взглядом всю комнату, и ему показалось, что на него были устремлены глаза лорда Думбелло. «Как хотите, а труд был тяжелый». По правде сказать, мистер Полисар не знал, с чего начать. Что ему нужно было говорить ей? Каким образом начать разговор, который бы кончился объяснением в нежных чувствах? Леди Думбелла была, бесспорно, очень хороша и... В глазах мистера Полисара казалось очень интересную, но хоть убейте, он не знал, как начать разговор и что сказать для нее особенное. Связь с такой женщиной, как леди Думбало, разумеется, связь платоническая, невинная, но тем не менее истинная, сообщила бы особенную прелесть его жизни, которая при настоящих обстоятельствах была довольно суха. Благодаря молве, которая дошла до него через его дядю, он узнал, что леди Дум неравнодушна к нему. И действительно, она так смотрела, как будто он ей нравился. Но каким образом сделать первый приступ? Он вполне изучил науку изумлять палату общины, поднимать тревогу в британской нации посредством своих громадных и точных статистических познаний, Но что ему сказать хорошенькой женщине? Так э, в апреле вы, наверное, будете в Лондоне. Это было при другом случае. О, да, я думаю. И опять в карлстонских садах. Да, лорд был нанял тот же дом. В самом деле, какой великолепный дом. Надеюсь, мне будет позволено заглядывать туда от времени до времени. Конечно, только я знаю, что вы будете очень заняты, кроме субботы и воскресенья. Я всегда принимаю по воскресеньям, сказала леди Думбало. Мистер полиссер сознавал, что тут вовсе не проглядывало особенного расположения. Позволение заглядывать от времени до времени, доступное для всех других знакомых, ровно ничего не значило, но все же для него такое удовольствие имело такую важность, какую он ожидал при настоящем случае. Полиссер оглянулся и опять увидел, что взоры лорда Думбала были очень мрачны. Он начал сомневаться, что загородный дом, где все так постоянно на глазах друг у друга, едва ли может служить лучшим в мире местом для подобного маневра. Леди Думбала была очень хороша, и он любил смотреть на нее, но ему никак не удавалось приискать предмета, которым бы можно было заинтересовать ее, в Хартельберийской гостиной. Позже вечером он начал говорить ей что-то насчет сахарных пошлин и потом увидел, что лучше было бы не начинать. Ему оставался один только день, но этот день необходимо было посвятить приготовлению парламентской речи, «Лучше отложить до Лондона, там это пойдет гораздо легче. В лондонских салонах, наполненных народом, дело пойдет гораздо легче, и при том же лорд Думбало не станет торчать перед ним и глазеть на него». Леди Думбало благосклонно выслушала сентенцию о сахарных пошлинах и попросила определить наибольшую их величину. Это все-таки ближе подходило к настоящему разговору, но выбор предмета был неудачен и не мог в его руках быть заменен другим более нежным. Потому он решился отложить свои действия до лондонской весны, которая должна была помочь ему. И, сделав это, он чувствовал, что облегчил себя на некоторое время от тяжелого бремени. «Прощайте, леди Думбало». — сказал он на другой вечер. — Завтра рано утром я уезжаю. — Прощайте, мистер Полисер. Говоря это, она улыбнулась так очаровательно. Но все-таки не научилась еще называть его запросто Плантаженетом. Мистер Полисер отправился в Лондон и тотчас принялся за дело. Тщательно составленная предлинная речь сошла с рук с большой для него честью, с похвалой того спокойного и не изменявшегося свойства, которое как-то особенно идет к подобным людям. Речь была почтенная, скучная и верная. Люди слушали ее или, нахлобучив шляпы на глаза, дремали, показывая вид, что слушают на другое утро дейли Джупитер напечатал об ней передовую статью которая однако же по прочтении наводила на читателя сомнения следует ли мистера полиса считать великим знатоком финансовой науки или нет мистер Полисар, говорила газета мог сделаться лучезарным светилом для денежного мира блестящую славою для банкирских интересов но в этих делах Легко могло случиться, что он оказался бы блудящим огнем, слепым вожатым, человеком, которого можно считать весьма респектабельным, но неглубокого ума. Кто же поэтому в настоящее время решится рисковать доверием к себе, объявив положительно, что мистер Полисер понимал или не понимал свой предмет? Читая газеты... «Мы остаемся недовольны всеми известиями, которые может доставить нам Вселенная и человеческий ум. Мы требуем от них того, чего могли бы требовать, если бы ежедневные листки являлись к нам из мира бесплотных духов». Заключение из этого такое, что газеты принимают на себя вид, как будто они действительно приходят из мира духов – но предсказания их бывают весьма сомнительны, как это бывало с Искони века. Плантаженет Полиссер, Полисер, хотя и остался доволен этой статьей, чувствовал, однако же, в то же время, когда сидел в своих комнатах в Альбани, что для полноты счастья ему чего-то не недоставало. Настоящий род его жизни был очень хорош. Честолюбие — вещь великолепная. А ему, как Плантаженету и будущему пэру государства, следовало избрать политику своей профессии? Нельзя ли ему проводить часок-другой в тени с Амарилой? Не скучна ли, не тяжела ли его настоящая жизнь? С той минуты, как ему объявили, что леди Думбелла улыбалась ему, он гораздо больше думал о ее улыбках, чем следовало бы для пользы статистики, Казалось, что в его организм ввели новую вену, и что кровь переливалась в нем в тех местах, где прежде вовсе ее не было. Если бы он увидел леди Думбало прежде лорда Думбало, не мог ли бы он жениться на ней? О, если бы это так случилось, и если бы она была просто «Мисс Гранти» или «Леди Гризельда Гранти», Смотря по обстоятельствам, ему казалось, что тогда он мог бы объясниться с ней гораздо свободнее. В настоящее же время задача эта казалась для него чрезвычайно трудною, хотя он и слышал о людях из его среды, которые всю свою жизнь занимались подобными проделками. С своей стороны, я полагаю, что закоснелые грешники многочисленнее обыкновенных. В то время как он сидел в своей квартире, к нему пришел некто мистер Фоттергил. Мистер Фоттергил был джентльмен, заведовавший делами дяди мистера Полисера. Умный человек, знавший очень хорошо, с которой стороны намазывается масло на кусок хлеба. Мистер Фоттергил весьма естественно старался сблизиться с наследником но стоять на стороне своего патрона было главной обязанностью в его жизни. В эту обязанность он не позволил вмешиваться ничему и никому. При настоящем случае мистер Фоттергилл был очень любезен, поздравлял будущего, по всей вероятности, своего патрона с сильной речью, и предсказывал ему политическое могущество с большей уверенностью, чем газеты, которые явились или, пожалуй, не явились из бесплотного мира духов. Мистер Фоттергилл пришел сказать несколько слов по серьезному делу. Так как все деньги мистера Полиссера проходили через руки мистера Фотергилла, и так как влияние на выборах в пользу мистера Полиссера приобреталась с помощью того же мистера Фоттергилла, то ему нередко приводилось заходить для объяснений. Сказав несколько слов по необходимым делам, он говорил еще столько же слов, которые оказывались необходимыми, и нет, смотря по обстоятельствам. «Мистер Полисер», — сказал он, — «удивляюсь я. Почему вы не подумаете о женитьбе?» «Надеюсь, вы извините меня?» Мистер Полисер далеко не был расположен к извинению. Не вставая с кресла, он выпрямился и принял позу, которую предполагалось обнаружить первые признаки оскорбленного достоинства. Довольно замечательно, однако, в эту минуту он действительно думал о женитьбе. Что было бы с ним, если бы он знал прекрасную Гризельду, прежде чем состоялся союз ее с Думбело? Женился ли бы он на ней? Был ли бы он счастлив, если бы женился на ней? Само собой разумеется, что теперь, хотя он и чувствовал себя влюбленным в леди Думбело, но не мог жениться на ней, тем более что эта леди к несчастью имела законного мужа, хотя он и думал о женитьбе но ему крайне не понравилось, что с этим же самым предметом так грубо обращаются прямо к нему «И еще кто!» «Ни больше, ни меньше, как агент его дяди». Мистер Фоттергилл, как умный и проницательный человек, сейчас же заметил признаки оскорбленного достоинства, но, по правде сказать, он не обратил на это большого внимания, По всей вероятности, он имел поручения, которые занимали его более всего другого. «Надеюсь...» «Мистер Полисар, вы извините?» «Я говорю это потому, что боюсь некоторого, некоторого, так сказать, уменьшения в добром согласии между вами и вашим дядей». «А что-нибудь подобное такой вероятности было бы до крайности жалко!» «Я, по крайней мере, ничего не знаю о подобной вероятности!» Мистер Полисер сказал это с особенным достоинством, но на последнем слове подумал, не солгал ли он при этом случае. «Быть может! Весьма быть может!» Я надеюсь, что вовсе нет подобной вероятности, но... Вы знаете, что герцог весьма решительный человек, особливо, когда захочет поставить на своем, и к тому же он так много имеет в своей власти. Меня, однако, мистер Фотергелл, он не имеет в своей власти. Нет, нет, нет, нет, нет. В нашем государстве... Ни один человек не имеет власти над другим. Как это можно? Но все же, вам известно, мистер Полисер, даром не пройдет тому, кто прогневит его. Вы согласны с этим? Я первый не хотел бы прогневить его. Это очень естественно. Я, впрочем, такой человек, что никого не хотел бы прогневлять. Совершенно справедливо. Особливо герцога, в руках у которого все его состояние. Решительно все. Потому что не сегодня так завтра он может жениться, если ему вздумается. Наконец он вел такую примерную жизнь. По правде вам сказать, я не видел человека, который бы в его лета обладал таким крепким здоровьем. Приятно слышать. Я уверен в этом, мистер Полисер. А если бы он разгневался? Я постарался бы перенесть его гнев. Так? Конечно, так. Вы бы и сделали это, но, по-моему, не мешало бы не доводить его до гнева, особливо, когда во многом от него зависишь. Мистер Фотергилл. «Уж не дядя ли подослал вас ко мне?» «О, нет, положительно нет. Ничего подобного не было. Он как-то на днях проронил несколько слов, которые заставили меня подумать, что он не совсем, не совсем, не совсем спокоен относительно вас». «Мне давно уже известно, что ему приятно было бы иметь перед глазами прямого наследника своему состоянию. Однажды утром, не знаю, насколько мои догадки могут быть основательны, но мне показалось, что у него было намерение сделать большие перемены в настоящих своих семейных распоряжениях, он не сделал их. Вероятно, это была одна фантазия». «Вы только подумайте, мистер-полисер, что может сделать одно слово его. А если он раз скажет слово, то никогда от него не отступится!» Сказав это, мистер Фотергил удалился. Мистер-полисер понимал все это превосходно. Мистер Фотергил не в первый раз являлся к нему с подобными советами советами давать которые лично от себя мистер Фоторгилл не имел никакого права. Полисер всегда принимал такие советы с видом полуоскорбленного достоинства, желая показать, что мистер Фоторгилл ему надоедает. Между тем он знал, где советы брали начало, и хотя в подобных случаях давал себе слово не следовать им, но обыкновенно каким-то особенным образом мистер Полисер в большей или меньшей степени старался согласовать свои поступки с советами мистера Фотергилла. Действительно, одно слово Герцога могло сделать весьма многое. «Мистер Полисер относительно леди Думбала будет действовать по внушению своего собственного рассудка!» Тем не менее, однако же, не представлялось ни малейшего сомнения – что одно слово герцога в состоянии сделать очень и очень многое. Мы, как посвященные в эту тайну, знаем, до какой степени мистер Полисер успел уже в своей преступной страсти до отъезда из Хартальбири. Другие, может быть, и менее нас ведущие, приписывали ему похвалу за гораздо больший успех. Так, леди Клендидлем, В письме своем к леди Де Курси, написанном вслед за отъездом мистера Полисара, сообщала, что, узнав о предположенном утреннем отъезде этого джентльмена, она с полной уверенностью надеялась услышать за завтраком о побеге леди Думбало. Судя по тону письма, казалось, что дальнейшее пребывание леди Думбало в залах предков ее мужа лишила ее заранее вкушаемого удовольствия. «Я, однако же, совершенно убеждена, — писала леди Клендидлем, — что это не может продлиться дальше весны. Я не видывала человека до такой степени ослепленного, как мистер Полисер. Во все время своего пребывания здесь он не оставлял ее ни на минуту. Это может дозволить только одна леди Хартельтоп». Впрочем, вы знаете, на свете ничего нет приятнее доброй старинной семейной дружбы.